За нотти. Сама я лично не могла быть, конечно, при приеме государем и государыней в первый раз Керенского. Лично Керенского я видела. Он был в простой рабочей тужурке. Держал он себя прилично. С детьми я говорила про Керенского. Я вынесла такое впечатление относительно Керенского. Керенский был в первые дни его приезда к нам очень нервен. Он совершенно не понимал их величеств.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 чтобы его семья впредь воздерживалась употреблять горячие закуски. А после убийства царской семьи в Екатеринбурге были найдены военные шаровары императора. Примечание. Шаровары императора были похищены из дома Ипатьева охранником Леонидом Васильевичем Лабушевым. Они были найдены в частной квартире 7 августа 1918 года